Глава 21. первая. Все это произошло два месяца назад. Вчера, когда я сидел и перечитывал из своей записной книжки, продиктованной Вульфом, отчет о деле Крамптона, зазвонил телефон. Вульф, сидя же за столом в своем колоссальном кресле и почему-то не потягивавший пиво, поднял трубку. Секунду спустя он кашлял и пробормотал. «Ей нужен эскамилья». Я поднял параллельную трубку. «Привет, игрушка, я занят». «Всегда вы заняты». Она была настроена решительно. «Послушайте минутку. Я только сейчас обнаружила, что получила приглашение на свадьбы Нэнси и Джимми, которая состоится завтра. Зная, что вы тоже приглашены, мы поедем вместе, можете приехать». «Стойте, остановитесь и переведите дух. Никаких свадеб. Свадьбы – это варварские пережитки варварского прошлого, сомневаясь, что пойду когда-нибудь даже на свою собственную. Возможно». От вас всего можно ожидать. Хотя за нитку искусственного жемчика я бы сама вышла за вас замуж. Но эта свадьба должна быть забавной. Потом вы сможете выпить со мной коктейль и поужинать. Мой пульс спокоен. Поцелуйте меня. Все равно спокоен. Я не видела вас целую вечность. Ладно, я скажу вам, что собираюсь сделать. Завтра вечером в 9 часов я иду в Стрэнд посмотреть бильярдный матч Гриффа с болдуном Можете прийти. Если только обещаете сидеть смирно. Для меня что бильярд, что бейсбол одно и то же. Но так и быть, можете прийти ко мне поужинать. Нет уж, я поем дома со своим шефом. Итак, встреча вестибюля вестибюле с тренда 8.55. Боже мой, там столько людей. Я сгораю от желания появиться с вами на людях. 8.55? Завтра? Точно. Я повесил трубку и вернулся к своей машинке. Раздался голос Вульфа. Арчи, да, сэр, достань словарь и посмотри, что означает слово кокетство. Я пропустил его словами мимо ушей и начал печатать шестнадцатый пункт отчета. Конец книги. Рекс Стаут. Смерть Цезаря. 1938 год. Текст читал Талум.